Глава 15. Домой они возвращались за полночь, и Лена размышляла на тему, что из ее окружения мало кто позволяет себе устраивать вечеринки в воскресенье, когда вот-вот начнется рабочая неделя и в понедельник утром на работу. — Ты неплохо держалась, — нарушил Люк молчание. Спасибо. Это было несложно делать, когда никто не обращает на тебя внимания. — Ошибаешься, — усмехнулся он. Сегодня именно ты была центром внимания. Странно, что ты этого не заметила. Вот как. Но за весь вечер, не считая явно нездорового интереса Жанны, никто даже ни разу к ней не подошел, не заговорил. Завтра в прессе разнесут новость, что у Люка Сарачинского появилась новая подружка. Продолжал он, Алина недоумевала, как спокойно он об этом рассуждает. И часто они у тебя появляются? Решила уточнить она, борясь с неприятными ощущениями от его слов. «Новые часто, охотно ответил он, и в голосе его прозвучала усмешка. Лица Люка Лина не видела в темноте салона. А постоянное впервые теперь нужно время. Для чего? Почему ему так важно убедить всех вокруг, что она, Лина, его постоянная подружка? Устала от женского внимания? Вряд ли, ведь на вечере он выглядел вполне довольным, когда все эти дамы его лапзали. Или это было светской маской. Лине о многом хотелось расспросить его, но почему-то она не решалась. Единственное, что спросила, так это про Жанну, потому что с муглянки, кажется, удалось ее напугать. Недобром блестели эти карие глаза, когда смотрела та именно Алину. Даже сейчас хотелось перекреститься, хоть особого суеверия не замечал за собой раньше. «А Жан, ты с ней встречался?» «Почему встречался? Мы и сейчас с ней пересекаемся, но оба уважаем свободу друг друга превыше всего». «Вот так все просто? Что же для него значит связь с кем-либо? Судя по всему, ничего, кроме удовлетворения плотской потребности. И почему ей кажется, что Жанна относится к этому несколько иначе?» «Похоже, не оба», – пробормотала Лина скорее себе, чем ему, но Люк услышал. «Она тебе что-то сказала?» Сейчас в его голосе прозвучало удивление. «Нет, просто мне так показалось», — зачем-то соврала Лина. Разговора по душам с этим мужчиной не получалось. Все время что-то мешало быть самой собой, говорить что хочешь, не таясь ни не лукавя. Лина уже не относилась к нему как к чужому, не пугала его надменность, что напускал на себя временами. Наверное, она за это короткое время успела узнать его гораздо лучше, чем все те, с кем он общается дольше, чем с ней. Но это не сближало, а, наоборот, отдаляло его от нее, да и желания сближаться не было. «Как думаешь, Кор уже рассказал все отцу про тебя?» Задала Лина даже для себя неожиданный вопрос. Вот уж какой темы она точно не хотела касаться. «Не думаю», – задумчиво произнес Люк и даже, кажется, не разозлился. В любом случае, завтра все узнаю. Завтра ты отправишься туда?» Лина не могла говорить «твой мир». Даже в мыслях это звучало нелепо и неестественно. После того, как вернулась оттуда, ко всему происходящему стала относиться как к какой-то нереальности, словно все это ей приснилось, хоть она и знала, что это не так. «Не я, а мы». «А я там зачем?» – агрессивнее, чем планировала, уточнила Лина. Сразу же испортилось настроение, потому что снова по его милости она должна будет покинуть зону комфорта. Опять гостевой визит в твою семью? Нет, на этот раз тебе понравится. Вновь различила она в голосе Люку улыбку. И что же мне должно понравиться? Завтра в Соржении большой праздник, День сотворения мира. В нашей семье уже много веков существует традиция собираться на этом празднике всем вместе. «Будет проводиться большой турнир магов, на который съедутся маги со всей страны. Отгадай, за что они будут сражаться?» Люк окончательно развеселился и даже придвинулся к Лине, что ее совершенно не устраивало. Как-то сразу в машине стало тесно и жарко, и отодвинуться она не могла, потому что практически уперлась в дверь. «Откуда я знаю? Какой-нибудь редкий артефакт?» «А вот и нет». Расмеялся Люк и склонился так близко к ее лицу, что она почувствовала его дыхание и окончательно растерялась. Только не это. Уж не собирается ли он ее поцеловать? Лина бросила испуганный взгляд на водителя Валеру, который не мог их видеть четко в темноте, но ведь отлично все слышал. Только тут она сообразила, что они говорят открыто про мир Люка. — Не волнуйся, — правильно понял ее Люк. — Он ничего не видит и не слышит. На него наложены чары. Как и на всех остальных твоих слуг, вот почему их не смущает твое частое отсутствие и появление неизвестно откуда. — Именно. Но ты так и не ответила. Какие еще будут варианты? — Я не знаю, Люк, — взмолилась Лина, мечтая только об одном, чтобы расстояние между ними увеличилось, чтобы он перестал смущать ее своей близостью. — Какая-нибудь драгоценность? — Примитивно мыслишь, — беззлобно усмехнулся он и, наконец-то, выпрямился. «Рука возлюбленной», — торжественно произнес. «Как это?» «А так, если два мага влюблены в одну девушку, и оба хотят взять ее в жены, то все решает сила. Кто из магов окажется сильнее, тому она и достанется». «А ее желание не в счет?» «Так они оба ее достойны», — изумился Люк. «Вообще-то я спрашиваю про любовь», — тихо проговорила Лина. Он немного помолчал, но потом все же ответил. Даже если она кому-то отдает предпочтение, то ведь это очень зыбкое чувство. Достанется она тому, кто сильнее, значит, и его чувство к ней сильнее. Это и поможет ей пересмотреть свое чувство к нему и забыть того, другого. Странная логика, пробормотала Лина и подумала, что Люк должно быть немного пьян, хоть и по нему этого не было видно. Но вряд ли он стал бы разглагольствовать на тему любви в трезвом состоянии. Как же всемирно известные истории любви, такие как Ромео и Джульетта, к примеру? Как можно в таком деле вообще принуждать? Лина этого не понимала. Нет, она, конечно, знала, что и сейчас совершаются браки по расчету. Но и на них, как правило, партнеры идут по обоюдному согласию. Но любовь – это же что-то вечное и неизменно прекрасное. Если в мире Люка мужчины сражаются за женщину, и она достается победителю, то называть это можно как угодно, но только не любовь. Она превращается в трофей, независимо от того, кто победит в сражении. «Все это утрировано временем и вами, людьми», – отозвался Люк. «Любовь – всего лишь одно из многих чувств, свойственных человеку, и это чувство можно в себе воспитать». «Тогда почему же твой отец не закрыл глаза на то, что я не люблю тебя?» «Мой отец – ретроград, все еще живет по старинке, не желая замечать, как сильно меняется мир вокруг него». В голосе Люка прозвучало раздражение. Алина Лина-то все думала, когда же ее вопросы надоедят ему. Впрочем, о чем можно говорить с человеком, мысли которого в корне расхожи с твоими. Ведь позиция его отца была бы гораздо ближе линии, если бы речь не шла о ней. Машина въехала в ворота и затормозила возле дома. Люк помог Лине не выбраться, и она моментально продрогла на осеннем ветру после тепла салона. Спокойной ночи проговорила она и направилась было к лестнице, но не успела сделать и пары шагов, как он окликнул ее. Лина. Она повернулась и поняла, что еще ни разу не видела Люка таким, немного уставшим, волосы взлохмачены, а в глазах раздумья, словно он что-то собирается сделать, чего не делал никогда. Не составишь ли мне компанию за чашечкой кофе? Одна из причин, почему мне нравится твой мир, заключена в этом напитке. Улыбнулся он, и это получилось у него тоже естественно, без примесей и хитства. У нас есть много вкусных напитков, но такого нет. Думала Лина недолго. Днем она выспалась, и сейчас сна не было ни в одном глазу. Да и просила Люк так, что отказывать становилось неудобно. Так и получилось, что она послушно поплелась за ним на кухню, где в это время суток царила тишина и чистота. Люк сразу же по деловому направился к кофемашине, бросив на ходу. «Какой предпочитаешь?» «Если можно, то латте», – попросила Лина, уже начиная испытывать легкое любопытство. Так необычно было наблюдать за ним, суетящимся на кухне, чинно выседая на стуле и ожидая, когда тебе подадут кофе. А он хорошо знает свое дело. Сразу становилось понятно, что пить кофе по ночам уже вошло у него в привычку. Он точно знал, где что лежит и в какой последовательности это добавляется в кофемашину. «Я люблю такой». Крепкий, черный, обязательно в маленькой фарфоровой чашечке. Улыбнулся Люк, ставя перед Линой ее кофе на молоке и занимая стул напротив. Она его не узнавала. Сейчас перед ней сидел не тот Люк, что из мира магов, не тот самовлюбленный богач, каким он показался ей с первого раза и в чем старательно убеждал при последующем знакомстве. Обычный парень, немного уставший после вечеринки, ничего искусственного в выражении лица, лишь натуральные эмоции. Хочет, улыбается, что-то не получается, хмурит брови. Причем потешно так, а когда вытирал разделочную поверхность, чтобы не оставить следы своего пребывания на кухне, так и вовсе высунул язык от усердия. Определенно, таким он Лине даже нравился. Только что-то ей подсказывало, что завтра Люк станет самим собой, и особо под его очарование она старалась не попадать. «Ты спрашивала, как я попал в твой мир?» заговорил Люк, сделав маленький глоток обжигающего напитка. «Это произошло случайно. С раннего детства я больше всего любил заниматься портальной магией. Меня привлекало пространство и способы перемещения по нему. Знаешь, как часто мне влетало от отца с матерью, когда я исчезал вдруг из дома и оказывался у черта на куличиках, как у вас говорят?» – улыбнулся Люк. «И наказывали меня за это частенько, лишая возможности колдовать». И даже мягкому месту доставалось, но все равно я продолжал экспериментировать. Чтобы ты лучше поняла, порталы в моем мире строятся при помощи специальных магических формул, состоящих из рунических символов. Этих символов великое множество, и запомнить их все просто невозможно. Они записаны в огромных фолиантах и хранятся как зеница лука. Новые порталы открываются при помощи сочетания этих рун, выполненного по определенным правилам. В общем, все это довольно сложно, да и неинтересно. Зря он так. Впервые линии было интересно его слушать. Да и раз уж придется еще не раз побывать в его мире, то желательно знать о нем как можно больше. А сейчас перед ней приподнималась завеса тайны. Так вот, я в детстве тренировал свою память, чтобы хранить в голове как можно больше комбинаций. С возрастом я уже делал это по привычке, пользовался портальным фолиантом, если только не мог вспомнить формулу. И однажды лет десять назад я допустил ошибку. Маленькую рунную закорючку загнул не в ту сторону, — рассмеялся Люк. Так открылся портал в твой мир. Лина попыталась себе это представить. Лет десять назад, сколько же ему было? Лет двадцать, не больше?» Почему-то она нарисовала в воображении центральную улицу города в час пик, когда толпы народу снуют туда-сюда. И вот посреди всей этой толпы вдруг появляется размытое пятно, из которого на тротуар шагает молодой Люк в экзотических одеждах. Кто-то замирает с открытым ртом, кого-то, увиденное, шокирует до такой степени, что они ударяются в панику, начинают метаться и орать. «Это случилось ночью», — прервал ее фантазии голос Люка. «Представляешь, в разгар вашей зимы я попал в глухой лес. У нас-то зимы вообще не бывает, как и лето, впрочем. В общем, в тот момент я ничего не понял и быстренько вернулся обратно, но формулу запомнил отлично и в следующий раз подготовился как следует. А потом, потом я стал изучать твой мир, привычки, образ жизни, климат. Через какое-то время я уже знал его, если не отлично, то представлял себе, как у вас живут люди. И ты решил поселиться тут? Но зачем? Лина рассматривала сидящего напротив мужчину, прихлебывая самый вкусный из когда-либо пробованных ею кофе, и не могла понять, почему ему нравится вести двойную жизнь вместо того, чтобы строить одну, но наполненную событиями. «Сначала я хотел просто попробовать», после непродолжительного осмысливания продолжил Люк. «Я понял сразу, что в твоем мире реальную ценность имеют только деньги. Ну, а этого добра у меня хоть отбавляй». Ты сама видела, как богат на презренный металл, как вы в шутку говорите, мой мир. Превратить металл в деньги не составило труда. Сначала я сидел тихо, не высовывался и много читал. Заглатывал все подряд, изучал политику, способы ведения бизнеса, человеческую психологию. Ну и дело оставалось за малым. Вложить деньги в какой-нибудь бизнес и ждать, когда начнет поступать прибыль. Что я и сделал. Как видишь, стать известным и богатым мне было совсем не трудно. Снова улыбнулся Люк. Почему-то от его рассказа настроение Лины покатилось под горку. Какое-то неправильное представление у него сложилось о мире, в котором она родилась, выросла и собиралась состариться. Или он действительно ничего, кроме жажды наживы, не испытывает? Не для всех в нашем мире только деньги имеют настоящую ценность. Тихо, но твердо произнесла она. — Ты сейчас говоришь о себе? — Я о себе тоже. — Посмотрела Лина ему в глаза и поняла, что он очень серьезен, но смехаться не собирается. Без денег тяжело жить, тут я с тобой согласна. Но если поставить их во главу угла, то и жить не зачем. Какие же ценности у тебя? И снова он заставил Лину задуматься. Что бы она ни ответила, он не отнесется к этому серьезно, а то и высмеет. И все же Лина решилась. Семья, дети, любовь близких забота об их здоровье. Этот список можно продолжать, но денег там не будет. И поэтому ты согласилась играть роль моей любовницы. Вот теперь он стал тем другим люком, которого она с трудом выносила. В глаза вернулось знакомое хитство, и Лине сразу же захотелось оказаться и от люка, и от этой кухни с запахом кофе подальше. Как я уже сказала, для жизни нужны и деньги. Отрезала она и встала. Но не они моя цель. «Спасибо за кофе и спокойной ночи». Она развернулась к двери и быстро направилась к выходу, но Люк оказался быстрее. Через секунду он схватил ее за руку и заставил развернуться к себе лицом. Свое же лицо настолько приблизил к ее, что снова смел напрочь барьеры личного пространства. «В твоей жизни царят те же условности, что и в моем мире», тихо и серьезно произнес Люк. «От них я и бежал туда, где все гораздо проще, если у тебя есть деньги». Здесь мне легче дышится, потому что никто не воздвигает стены из свода правил, не заставляет делать то, что мне не хочется, что претит моему характеру. Здесь я сам себе король, понимаешь? Конечно, она его понимала, но не соглашалась с ним. Наверняка в его мире не так уж и ко многому принуждают людей, просто ему и этого мало. Люку подавай полную свободу во всем. Он тот, кто не признает никаких правил, и объяснять что-то ему бесполезно. Его мировоззрение уже достаточно устоявшееся, как и привычки. Сейчас Лина поняла это очень отчетливо. — Пусти, пожалуйста, я хочу спать, — попросила она. Он выпустил ее руку, и она успела поймать его недоуменный взгляд, словно он ждал, что она поймет его, а этого не произошло. И причины непонимания оставались для Люка тайны.